Дедушка Сол был портным всю жизнь, пока пальцы не перестали гнуться и не нажил капитала. Хватило лишь на то, чтобы детей поставить на ноги и жену похоронить прилично с дорогим мраморным памятником на могиле. Рядом с ней оставался свободный кусок травы, вперед оплаченный им, чтоб, когда настанет час, лечь по соседству и уж никогда не расставаться, как они не отходили друг от друга, Все 55 пять лет совместной жизни. Как-то я спросила его, правда ли, что многие миллионеры начинали чистильщиками сапог или уличными торговцами. Он кивнул и в пример привел своего знакомого. Только труд, тяжелый труд открывает путь к богатству. Это прописная истина в Америке, засиял голубыми глазами дед. Этот нищий эмигрант, Начал с того, что покупал за один цент бублик и продавал его на улице за два. Затем покупал два бублика и продавал их за четыре. И так далее, и так далее. И стал миллионером? Да, он продавал и продавал, надрывая глотку на своем углу, пока из-за своего крика даже не расслышал, как на него наехал грузовик. За увечье транспортная компания ему выплатила столько денег, что он стал миллионером. Дед рассмеялся мелким сухоньким смешком, и его глазки засияли от радости, что удалось рассмешить меня. Господи, как это я сразу не вспомнила дедушку Соло! У него уж я точно смогу провести остаток ночи. Комнатушка у него маленькая, но он в ней один. Размещена комнатушка на первом этаже» а окно выходит на улицу. В доме для престарелых посторонним запрещено оставаться на ночь, но кто обнаружит, что я нарушила их распорядок, если заберусь к дедушке в окно и тем же путем незаметно уберусь завтра. Дедушка не спал, когда я подъехала на такси. Его окно, восьмое от угла, мерцало синеватыми бликами. Старик от бессонницы пялился в телевизор. У него был чуткий слух. Мой легкий стук по стеклу поднял его из кровати. Улица была пустынна, и только ущербная луна, висевшая над темными пиками хребта из небоскребов Манхэттена, была свидетельницей, как в старческий дом в окно пролезала молодая женщина. Дед, хоть и встревожился моим ночным визитом, все равно был мне рад. Даже согрел чаю в электрокипятильнике и дал кусочек подсохшего кекса, по всей видимости, прихваченный из столовой. Я рассказала, что поссорилась с родителями, об остальном, естественно, умолчала, и дед не удивился моему поступку и даже одобрил. Единственное, что его тревожило, где я буду жить? Сегодня ты у меня переночуешь, а завтра? Меня выселят отсюда, если узнают. Я сказала, что буду ему благодарна за эту ночь, а завтра что-нибудь придумаю. Дед повеселел. Я приняла душ за занавеской в углу, Обредилась в пижаму деда и легла в его широкую постель. Второй кровати не было, как не было и дивана. Дед примостился рядом со мной, и я обхватила руками его острые сухие плечики и зарылась лицом под его колючий подбородок. Телевизор мы не выключили. Его звук заглушал наши голоса. Перегородки были тонкими, и у соседей могло пробудиться любопытство, с кем это старый сол болтает по ночам. «Я и не сомневался, что ты с ними не уживешься», — дедушка имел в виду моих родителей. «Они — продукт американского образа жизни, а ты — святая». Я беззвучно рассмеялась. «Действительно считаешь меня святой?» «А как же!» «Ну, не в том смысле, в каком это было принято в старину. В твоем возрасте сейчас никакой святости и днем с огнем не сыщешь». И ты, думаю, недалеко ушла от своего поколения. Все ваши проделки я по телевизору знаю. Совсем взбесилась молодежь. Но я не об этом. Ты святая в другом смысле. Ты бескорыстна, честна, имеешь сострадание. С такими качествами ты выродок в нашей семье. И народное тело. Вот это точное слово. И народное тело. Так почему я должен удивляться, что ты ушла от них на ночь глядя и в такой спешке, что и не подумала, где сможешь голову преклонить? Но, слава Богу, у тебя есть дед, и он тебя, маленькую козявку, пустит под свое одеяло и ни словом не осудит твой поступок, а даже, наоборот, одобрит его. Он помолчал, сопя мне в макушку. «Знаешь, за что я тебя люблю?» Не только за те качества, которые я только что перечислил. Ты очень красива. Ах ты, старый дамский угодник, глупая. Не то я имею в виду. Ты красивая, как твоя бабушка. Я ее знаешь, как любил. Его голос дрогнул. Никакой другой женщины в жизни я. Не знал. И мысли не было, зачем, как можно размениваться еще на что-то, когда у самого дома такое золото. Ой, какая она была красавица до самой смерти. И фигура у нее была хорошая. Как у тебя? Он провел дрожащей ладонью по моей спине и замер. Точь в точь я помню каждый изгиб тела. Дедушка, так ты же счастливый человек. А кто тебе говорит, что я несчастный? Конечно, счастливый. Мне не страшно умирать. Мне Бог отпустил столько любви и тепла, что хватило бы на десятерых и даже с избытком. Я с жалостью смотрю на других людей, Тут у нас старики болтливы, только и вспоминают, как изменяли. Больше врут, конечно, но все равно настоящего-то у них не было. Они как нищие рядом со мной, а я как миллионер. Хотя меня грузовик и не переехал. Он сдержанно рассмеялся. «Вот какой у тебя дед! Гордись и бери пример». Тогда не пожалеешь о прожитой жизни. Он какое-то время молчал, дыша заметным хрипом. Можно тебя спросить? Конечно. Любила ты хоть раз. Я не имею в виду спать. А вот так, за руку подержаться, и можно одуреть от счастья. Скажи, детка, приводилось тебе? Смотреть в глаза человеку и от этого одного считать себя счастливейшей особой на земле. А? Не знаю. Как тебе сказать? Что? Сразу и не вспомнишь? Ничто не застряло в бедной головушке? Как же так? Лучшую пору своей жизни ее не вернешь. Хоть ты сто раз похватишься. Такого случая уже не будет. По-твоему, моя жизнь уже окончена, дедушка, бог с тобой, что ты говоришь? Мне только двадцать к тому же ты жутко отстал от жизни. Теперь все по-другому. Сначала идут в постель, а уж потом... Что потом? Скажи мне, что потом? Делают аборт, Да. И это у вас любовь? А где бессонные ночи? А где слезы в глазах при одном лишь воспоминании о любимой? И, наконец, где счастье? — Тише, ты уже кричишь, — сам говорил, стенки тонкие, и у твоих соседей бессонница. — Мало ли, что я говорил, — понизил он голос. — А, впрочем, ты права. Здесь такие ведьмы с обеих сторон «Еще обвинят твоего дедушку в разврате. Скажут, старый черт принимает по ночам юных красоток через окно. Вот уж почешут языки на славу». «Ты считаешь, правильно жил?» — спросила я. «Не с женой, а вообще». «По крайней мере, стыдиться мне нечего. Все своими руками. Чужого гроша не взял. Работал и жил. И радовался жизни». «Совесть моя чиста. Душа не болела ни за какие грехи. Что еще человеку нужно для полного счастья? Если он еще к тому и сыч, и всю жизнь влюблен в свою жену, и дети у него растут не лентяи и не наркоманы, а уважают родителей, как и положено у нормальных людей. Ты и отцом моим доволен?» Ну «Что значит доволен?» Для лучшего нет предела, моя милая. Твой отец добрый и слабый человек. Но он вырос в этой стране. И как я не пытался его уберечь, Америка засела в нем глубоко, По крайней мере глубже, чем я бы желал. Он захотел быть богатым, как все здесь хотят. А чего добился? Не знает покоя, все время в бегах, От одного магазина к другому, выпучив глаза не замечая, что жизнь проходит без радости, даже упустил, что у него под боком выросла такая принцесса, как ты, и потерял тебя. А деньги что? Их с собой в могилу не возьмешь. В савани говорят умные люди, карманов не имеется. И при этом должен тебе заметить, делец он никудышный. Мягкий человек, а делец, если хочет преуспевать, не должен знать никаких сантиментов, иначе сожрут конкуренты, которые жалости не понимают. Смех и грех с твоим отцом. Открыл магазины в Горлеме у черных, хорошенькое место, прямо в кратере вулкана, и, чтобы сэкономить на расходах, нанял работников по самой низкой цене из нелегальных иммигрантов, которые не имеют разрешения на работу и рады любой оплате, лишь бы не сдохнуть с голоду. Казалось бы, выиграл, сберег много денег, но еще больше и потерял. Они обворовывают его, таскают все, что под руки попадется, чтоб, так сказать, компенсировать то, что им не додает деньгами. А как уследить за ними? Не может же он одновременно быть в обоих магазинах. Вот и носится, как угорелый, из одного в другой а в результате — небольших барышей и никакой жизни. — Послушай, дед, выходит, что нет никакой надежды на справедливую жизнь. Бедный будет работать как мул, а богатый — стричь купоны. И ты такое положение считаешь нормальным? — Почему нормальным? Кто тебе сказал, что это нормально? — Так оно и есть. И разве можно с этим мириться? — Что ты предлагаешь? «Революцию? Как в России?» «Я ничего не предлагаю, дедушка. Я хочу понять, и мне важно твое мнение. Я тебе доверяю». Опять заблуждаешься. «С какой стати мне доверять? Разве я пророк? Своим умом до всего дойди. знание из чужих рук, мыльный пузырь. Поймешь кое-что, лишь когда набьешь себе шишек на лбу». Вот ты сказал насчет революции, как в России. Разве социализм так уж плох? Ты же сам был социалистом. Был, деточка, долго был. Лучшие годы ухлопал. Шило у меня сидела в заднице, понимаешь? Все хотелось облагодетельствовать род людской, сделать всех людей равными. Знаешь, кто шел в социалисты? Самые порядочные люди, честные с низким болевым порогом. У тебя, я замечаю, ту же болезнь. Низкий боевой порог у тех людей, кто раньше других первыми чувствует боль. Не свою, а чужую. И откликаются на нее. Знаешь, кто таким был? Дон Кихот. Я бы его занес в историю социализма как одного из первых борцов за всеобщее благо. Но, кажется, он был сумасшедшим. Так вот, запомни, подлинные социалисты, несомненно, честнейшие из людей, но еще честнее те из них, кто порвал с социализмом, убедившись, что это утопия и опасная для человечества, вроде русского эксперимента. Таких вот людей, и страдавшихся от иллюзий идеалистов, я ценю превыше всего. Они не боятся правды, какой бы горькой она ни была. Они не только честные, но и мудрые. «И мужественные. Я бы таким поверил в долг, любую сумму денег, без расписки, при одном условии, если б у меня такие денежки водились. И ты стал циником, вздохнула я. Жизнь обломала тебя. Жизнь учит уму-разуму. Следишь за телевизором. Я вот с тобой болтаю, а на экран поглядываю. Телевизор — мой последний собеседник в жизни». Не навязчивый, как мои болтливые соседи. Можешь слушать, а можешь выключить. Так вот, к чему я все это веду? Теперь показывают жизнь диких зверей в Африке. Любишь такие фильмы?» Я кивнула. «И я люблю. Про зверей смотреть интереснее, чем про людей. По крайней мере, нет порнографии и грязных ругательств, без которых нынешнее поколение двуногих не мыслит человеческой речи. Нет, ты посмотри». Я уже этот фильм в который раз вижу. Гиены вышли на охоту. Подними подушку, сядь удобней. Он тоже вылез из-под простыни, сел со мной плечом к плечу и устремил к телевизору толстые линзы своих очков. Я вначале не могла сосредоточиться, но вскоре происходившее на экране увлекло меня, и дальше я уже замирающим сердцем следила за развернувшейся перед нами драмой. Семейство уродливых гадких гиен какая-то жуткая помесь свиньи и собаки, вышла на охоту в саванну. А по всей саванне мирно пасутся тысячные стаданти антилоп, зебр, газелей, травоядных и беззащитных перед хищниками, рыскающими вокруг и жаждущими крови и мяса. Чьей крови, чьего мяса, вот этих вот, пощипывающих траву и нервно помахивающих хвостиками красивых и даже грациозных животных, миролюбивых, и почти невооруженных для защиты. Жалкие рога не в счет перед клыками и когтями мускулистых хищников. Выследив самую беззащитную жертву, антилопу-мать с крохотным детенышем, тычущимся мордашкой ей в вымя, гиены начали атаковать, стараясь отбить ее от стада. А стадо побежала полагаясь лишь на свои ноги и скорость. Побежала и антилопа-мать, но маленький детеныш не в силах мчаться с большой скоростью. Хрупкие ножки стали подламываться, а гиены уже совсем близко вот-вот настигнут. Тогда остановилась мать, склонила рогатую голову и вступила в отчаянную и безнадежную схватку с хищниками. Она рогами отгоняет одну гиену, но свора других наскакивает сзади и с боков, норовя ухватить теленочка. И сколько мать не вертится, ее круговая оборона не спасает дитя. Хищник сцапал теленочка, прокусил ему шею и поволок по траве в сторону, пока другие отгоняли и не подпускали мать. И, поняв безнадежность дальнейшей борьбы, она побежала догонять свое стадо. Одна, без своего ребенка, а стадо уж и не бежало, а мирно послось совсем рядом. Гиены им теперь не были страшны. Гиены получили, что хотели. И теперь на какое-то время оставят стадо в покое, пока снова не проголодаются».